По метанию молота да смешнее всех метались зрители У! шестого сектора Куда, собственно, летел молот <гум> Да, голубчик, а как тяжело вас аж в трех местах челюсть сломать, а? Не, на эшкалателе работаю а -а -а. В пятницу вечером смотрю, люк канализации не закрытый Думаю, за выходные то кто-нибудь свалится взял да и прикрыл его ковшом эскалатора в понедельник прихожу завелся ковш подымаю оттуда трое сантехников Ларочка, солнце мое. Да, Сашенька. Теперь мы будем жить в дорогой квартире, как ты и хотела. Ой, как я рада, мы покупаем квартиру. Нет, нам повысили кварплату. запилявая, В эфире рубрика «Это интересно». Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что скульптура Венеры Милосской ⁇ это неопровержимое доказательство того, что китайские петарды были известны еще с древних времен? <связанная музыка> <связанная музыка> <связанная музыка> Луз. Дорогая, займемся безопасным сексом. Ой, <смех> ты купил презервативы? Нет, отправил жену к маме. <смех>